В один прекрасный вечер Лафлюаз исчез. Через неделю узнали, что он уехал в провинцию к дяде, который был помешан на собирании ботанических коллекций. Он стал помогать дяде в наклеивании растений и собирался жениться на одной своей кузине, очень безобразной и большой ханже. Но его не оплакивала и только сказала, обращаясь к графу, «Ну что, Мюфашка, еще одним соперником меньше стало. Небось у тебя и ушки на макушке, а он, знаешь ли, начинал становиться опасным соперником, ведь он хотел жениться на мне». Заметив, что граф при этих словах побледнел, Она бросилась к нему на шею и захохотала, приправляя лаской каждое свое язвительное слово. «Что, не нравится это тебе? А ты не можешь жениться на своей нана, пока они все пристают ко мне со своими предложениями законного брака. Тебе остается только сидеть в уголку да злобствовать. Хочешь, не хочешь, жди, пока скопутится твоя жена». То-то воображаю, если бы она умерла. Как бы ты прибежал ко мне, стал бы на колени и начал бы умолять со слезами, со вздохами, с клятвами, что и так миленький? Славно бы это было!» Она говорила вкрадчивым голосом. Она потешалась над ним с ласковыми ужимками, делавшими эту потеху еще более... Жестокой. Он сидел сильно взволнованный и краснел, возвращая ей поцелуи. «Каково!» — воскликнула она. «Ведь я угадала!» Он и сам об этом подумывал. Он ждет, чтобы околела его жена. «Нет, это уж слишком! Он еще гаже остальных!» Мюфа примирился с остальными. Теперь он все свое достоинство полагал в том, чтобы в глазах прислуги и прочих домочадцев оставаться барином, человеком, платящим наиболее крупные куши и потому состоящим на правах официального любовника. Страсть... Совершенно помутило в нем рассудок. Он держался в этом доме только тем, что платил. Каждую улыбку он покупал на вес золота. Да и то еще его при каждом удобном случае норовили обсчитать. Но страсть эта стала каким-то недугом, от которого он невластен был отвязаться. Входя в комнату Нана, он ограничивался тем, что открывал на минуту окно, чтобы очистить воздух от едкого запаха сигар, выкуренных здесь другими. Этот запах душил его, и ни один из тех, которые входили в эту комнату и выходили из неё не останавливался перед кровавым пятном. Заграждавшим ее порог. Пятно это не давало Зое покоя. Как особо опрятное, она никак не могла с ним освоиться И сердилась, что оно не выходит. Глаза ее невольно каждый раз останавливались на нем, И, входя в комнату к своей госпоже, Она никак не могла удержаться, чтобы не заметить странное тело но все остается, а уж мало ли, кажется, народу ходит по нем взад и вперед. Нана, которая имела самые благоприятные сведения о здоровье Жоржа, поправлявшегося от раны у матери в деревне, каждый раз на это неизменно отвечала «Вот погоди, со временем его не будет». И так уже оно становится бледнее под подошвами, которые него трутся. И точно. Каждый из посетителей этого дома, Фокармон, Стайнер, Лефлюаз, Фошри, уносил на подошве своих сапог частичку этого пятна. Имя которого пятно заботило не меньше, чем Зою, Невольно следил за его постепенно бледнеющей краской, стараясь по ней угадать, сколько мужчин прошло по этому месту. Пятно это внушало ему какой-то смутный страх. Он каждый раз старался перешагнуть через него, как бы боясь задеть живое существо, распростёртое на земле. Но Раз он попадал в комнату Нана, им овладевало головокружение. Он все забывал, и доступность этой комнаты для первого встречного, и кровь, пролитую на ее пороге. Вырвавшись на улицу на свежий воздух, он плакал от бешенства и стыда и клялся никогда более не возвращаться к Нана. Но стоило ему очутиться с ней наедине, и он снова подпадал чарующему ее влиянию. Как набожный католик, он привык к восторгам, навеваемым обстановкой богатых церквей. И те самые ощущения, которые он испытывал, преклонив колено, в полумраке распространяемого цветными стеклами храма, опьяняемый звуками органа и запахом ладана. Он переживал и здесь. Женщина властвовала над ним с тем же ревнивым, всепоглощающим деспотизмом, как и религиозный его фанатизм. Она наводила на него ужас — и в то же время давала ему мгновение острого блаженства в награду за часы страшных терзаний, часы, наполненные видениями ада и вечных мук. Так же, как и в часы религиозного экстаза, тут были и мольбы, и припадки отчаяния, и, главное, Припадки самоуничижения, вызываемые сознанием собственной отверженности и греховности, физическая страсть, бушевавшая в нем, и потребности его души, слили с и, казалось, выходили из одного общего корня, скрывавшегося где-то там, глубоко, в неведомых тайниках его существа. Он отдавался во власть любви и веры этих двух рычагов, движущих миром. И каждый раз, невзирая на все усилия его разума, комната на на, Поражало его безумием, он исчезал, содрогаясь во всемогуществе ее пола, подобно тому, как в другие минуты исчезал перед неведомой необъятностью неба.